глава 24 они обходят новый горизонт по большой дуге изо всех сил стараясь держаться подальше от инферналей, охотящихся по периметру. Веспер часто поворачивает голову к далекому городу, когда они проходят мимо него, завороженная невероятным сочетанием огней, их сиянием и множеством отбрасываемых ими теней. джем идет рядом после долгих лишений ему трудно угнаться за ее резвым шагом. «Выглядит не так уж страшно, правда?» — говорит он, задыхаясь. «Поверь, чем ближе город, тем он ужаснее». «Хочу увидеть его изнутри». «Не стоит. Правда, не стоит. Все равно хочу». «Даже после всего, что я тебе рассказал?» «Нет, именно потому, что ты мне рассказал. Я чувствую, что должна сама это увидеть». «Ты странная». Она смотрит на него. «Я знаю». Ищейка проносится мимо. Ищейка проносится обратно, попеременно тут нарезая круги вокруг Самаэля, который замыкает группу, то бегая вперед. Джему хотелось бы иметь хотя бы каплю его энергии. Его немного утешает то, что Диаде тоже не по себе, хотя она делает все, чтобы этого не выдавать. Джему хватает малого, и он ищет радости там, где может. Когда мир покидает последний луч, Веспер замедляет шаг, чтобы поговорить с Самаэлем. И Джем тоже немного тормозит, ему интересно послушать. «Нас все еще преследуют?» «Да». За ними гонится образина не бегом, но шагом, быстрее своей добычи. Ему нравится затягивать охоту, он выжидает, когда у смертных закончатся силы прямо перед сражением. К ночи он их нагоняет, и, трясясь в предвкушении, постепенно, сантиметр за сантиметром, приближается. Диада останавливается, наклоняется вперед, опираясь руками на бедра. «Все, мы остаемся здесь». «Мы достаточно далеко от нового горизонта», – спрашивает Веспер. «Неважно, еще немного, у меня не останется сил сражаться». Они готовятся как могут. Диада восстанавливает дыхание, растягивает ноющие мышцы, обнажает меч. Джеймс сидит на земле, дрожа от страха и холода. Веспер укрывает его костлявые плечи одеялом и помогает отпить из фляги. Самоэль, подобный статуя из металла, просто ждет, и щейка сидит у его ног. Теперь, когда больше не нужно скрываться, Диада включает фонарик на забрале, освещая приближающуюся инфернале во всей его красе. Три с половиной в высоту, сухой зеленой кожей в трещинах, держащейся на нем только благодаря грязным скобам. Плохо прикрепленная, с каждым его шагом она сползает с тела, и, когда инферналь поворачивается налево, Некоторое время кажется, будто она движется в противоположном направлении. За ним следует маленькая армия инферналей, Бесчетные огоньки ненависти, заключенные в телах мутировавших птиц, грызунов и детей. Они бегут широко рассыпавшейся гурьбой, держась в тени и ожидая подходящего момента, чтобы сотворить гадость. Самаэль встречает главного инфернале лицом к лицу. Ищейка с одной стороны от него, Диада с другой. Абразина безбоязненно идет по траектории, которая, минуя он Самаэля, приведет его прямо к Веспер. Диада настраивается на схватку и выжидает удобной возможности атаковать. Ищейка напряженно готовится к прыжку. Глаза инфернали скрыты под слоями обвисшей кожи. Его рот – всего лишь еще одна из тысячи трещин на том, что можно назвать лицом. Никакого выражения в глазах, ни намека на то, что он узнал нападающих. Когда Инферналь оказывается в пределах досягаемости, Самоэль целится ему в голову. Враг тут же с невозможной быстротой поднимает руки и без усилий блокирует удар. Абразина продолжает наступление, не сбиваясь с шага. Обычный человек бы потерял равновесие, но Самоэль необычный человек. Его пальцы крепко обхватывают рукоять меча, а сам он делает шаг назад, создавая пространство для очередной атаки. Теперь вперед прыгает ищейка, смыкая челюстью на лодыжке врага. С другой стороны нападает Диада, целясь в колено. Разрывая старую кожу, зубы и клинок достигают цели и натыкаются на непробиваемую стену плоти, утопают в ней, застревают в защитном слое мяса вокруг костей инферналя Самоэль вновь бросается в атаку, но его удар отражен, и он отступает. Абразина напирает, таща за собой псины отродья. Диада обеими руками перехватывает меч и пытается его вытащить, но клинок едва поддается. Укрепиться пятками в земле не получается, и поэтому она скользит вслед за инферналем. У ищейки ровно те же трудности, и четыре лапы едва ли справляются лучше, чем ее две ноги. А затем в визжа внезапно нападают дети-образины, бросаясь на Диаду и ищейку. Первым реагирует полупес – Освобождает Абразину от своих зубов и оборачивается к новой угрозе, бросаясь на врагов, пытаясь удержать их на расстоянии. Дяде не везет. Они добираются до нее, цепляются к рукам и ногам, визжат и царапаются, стремятся проникнуть под броню. Оставляя свой меч в ноге Абразина, она пытается их сбросить, но их слишком много. На одного скинутого приходится двое новых, и вскоре она оказывается погребенной под этой массой. В то время как расстояние между Абразиной и Веспер сокращается, Джем пытается подняться и с криком падает обратно. Страх позволяет ему лишь это, но тело ослабло и приближается лихорадка. У него совершенно не осталось сил. Действия козленка более чем окупают неудачи Джема. Он уносится в ночь без оглядки. Когда Самаэль в третий раз идет в атаку, у Веспер возникает недоброе предчувствие. Прежде чем его меч достигает врага, Длинные руки Абразины отбрасывают его прочь, отправляя полукровку в короткий, но неприятный полет. Она слышит крик Диады позади Абразины, когда ту волокут по земле. Слышит какофонию смеха, а затем звуки борьбы, облепивших ее инфернальчиков. Ей очень хочется убежать за козленком. Есть множество причин, почему Веспер не должна особо рисковать. Думая о них, она перекрывает Абразине путь к Джему. Веспер оборачивается назад, взглядом встречаясь с мечом. Видит привычную ярость, но также мольбу о помощи. Ее правая рука, кажется, по собственной воле отпускает серебряные перья и зависает над рукояткой. Он ждет ее, сверлит взглядом, безмолвно умоляет пустить себя в дело. Однажды ее отец воспользовался мечом, и оружие что-то с ним сделало. Что-то ужасное. Что оно сделает с ней? У нее дрожит рука абразина нависает над ней безмолвной скалой. Она обхватывает рукоятку, делает вдох и обнажает меч. Освободившись, меч демонстрирует абсолютное неповиновение. Веспер пытается петь одновременно с ним, давать указания, но оказывается не готовой к силе его гнева. У нее тихий, нетренированный голос, и он утопает в реве меча. Мир вокруг нее взрывается оглушительными звуками, воздух искрится. Самоэль, дрожа, лежит прямо там, где приземлился, как будто его трясет невидимая рука. Ищейка, скулят, ползает назад, а скопище мелких инфернали убегает и визжит, как только их оболочки начинают дымиться. Абразина на мгновение замирает, искренне ошарашенный исходящими волнами гнева. Инстинктивно он втягивает сущность глубже в оболочку, отступая. Но это всего лишь рефлекс, инферналь быстро с ним справляется. Злость в одиночку не в силах пробить его защиту. Ее песни недостаточно для уничтожения врага. На лице у Веспер отражается изумление. Ее рот открыт, но она не издает ни звука. Ее глаза опустили, остекленели. Меч в ее руке продолжает яростно вибрировать. В это время Абразина вновь заполняет свою необъятную оболочку. В общей сложности он бездействовал всего несколько секунд. Дяде этого оказалось достаточно, чтобы подняться и, обойдя его, первый прыгнуть на ногу образине Она упирается обоими сапогами в его коленную чашечку. Плохо держащаяся кожа сползает с влажного мяса, из-за чего сустав отъезжает в сторону под очень неправильным углом. Приглушенный треск, и Абразина падает на бок. Самаэль и Ищейка синхронно поднимаются, хотя полупесы кажутся ошарашенным, болтая головой, будто пьяный. Обоих как будто сдувает чужеродным ветром. Веспер приходит в себя. Она убирает меч в ножны, игнорируя обещание мести в его взгляде, и помогает Джему подняться. «Пошли!» — поторапливает она, поднимает и тащит его прочь. Диада высвобождает меч из колена и прыгает обратно. Сломанная конечность торчит в ее сторону. «Надо его прикончить!» «Нет!» — отвечает Самаэль. «Сюда идет подкрепление!» «Проклятие!» Она все равно снова пинает оглушенного инфернали, для верности, и бежит за остальными. Присутствие злости ощущается на миле вокруг. В новом горизонте испуганно вопят ниши инфернале неуверенно дергается в своей чаше демагог. На окраинах гордо замирают охотники за мечом, поворачиваясь на звук. Большинство внезапно идет в обратную сторону. Недалеко от этого места орава детей Абразина убегает прочь, пока не встречается с подкреплением и не удваивает силы. Но они все равно продолжают вопить, намереваясь убежать обратно в новый горизонт. Лишь когда новоприбывшие недоуменно смотрят на собратьев, они осознают, что злость уже какое-то время молчит. Наступает неловкая пауза, затем визги сходят на нет. Они обмениваются виноватыми взглядами, затем припускают обратно к своему хозяину, чтобы узнать, что с ним стало. Когда они прибегают, он уже снова на ногах, хотя одна странно выгибается и дрожит под его весом. Прежде чем они заорут или заберутся на бугристые телообразины, он поднимает руку и приказывает им отправиться в погоню. Если они и помнят о недавнем страхе, то не показывают этого и радостно за улюлюков убегают на ночную охоту. Самоэль несет джемы на руках. Ему не нравится ни то, как того трясет, ни бледный оттенок, который приобрела его кожа. Ему необходим отдых и хорошая пища, всего понемногу. Вместо этого они идут дальше и снова подвергаются воздействию стихий. Напряжение сказывается и на Диаде. Она с трудом плетется позади остальных и злится на себя, что не способна на большее. ругая сквозь зубы, она подгоняет себя, как кнутом да в спирту и дело долетают обрывки ее бормотания девочка закусывает губу на ее спине беспрестанно гудит меч не требуется особенной чувствительности чтобы понять почему Приближается сообразина снова берет след его дети вопяты смеются и эти звуки легко разносятся по пустошам орда инферналей слишком велика чтобы с ними сражаться Они ускоряются по нарастающим радостным звукам позади, понимая, что преследователи их настигают. Ночь вступает в свои права и играет шутки с человеческим зрением. Спотыкающиеся ноги подстерегают ямы, а камни так и норовят нырнуть прямо под неосторожные пальцы. Веспер держит диаду за руку, обе части оступаются, но все же не падают. Рядом горцует козленок, дразняя их своим изяществом. Темноту пронзает новый запах. Мерзкий, гнилой, тошнотворный. «Что это?» — спрашивает Веспер, дыша в сгиб локтя. Тихий ответ Самоэля трудно расслышать за визгами инфернального скопища позади. «Мы на окраинах рухнувшего дворца. Твердая почва становится влажной и скользкой. С каждым шагом ногу засасывает, и из-за этого приходится прикладывать усилия, чтобы высвободиться из хлюпающего живого болота». Ищейка начинает рычать, и Самоэль тут же останавливается. Уэспер врезается в его бронированную спину. Что такое? Включи свет и сама посмотри. Дяда подчиняется. Луч ее забрал, освещает серую грязь и ростки впали с толщиной. Там, где еще мгновение назад были какие-то пугливые создания, теперь рябь и отражение глаз, смотрящих из-под воды и моргающих на свет фонарика. Луч исследует пространство и находит еще больше глаз скрытых в болоте. Все они – глаза полукровок. Все как один полукровки синхронно поднимаются и образуют живой забор, перекрывающий дальнейший путь. Это разномастное сборище мутантов с неправильно размещенными органами и дополнительными конечностями. Несмотря на это, их объединяют три признака. Низкий рост, ярко отметина на личности, идентифицирующая ту часть, которая будет отдана их хозяину после их смерти. И возраст. По меркам рухнувшего дворца, все они старые. На их фоне единственный узурпед позади них кажется огромной движущейся башней с рельефными мышцами. На его плечах вспятившая. У нее практически идеально сохранившееся тело, принадлежавшее девочке, если не считать слишком сильно повернутой в бок шеи, из-за которой инферналь всегда смотрит не туда. С лба падает водопад волос и разливается по согнутым коленям, прикрывая лицо узурпета. На самом деле узурпет – ничто иное, как продолжение оболочки вспятившей. Это два тела, слившиеся в одно для создания оболочки достаточно просторной, чтобы вместить сущность инферналя. Но большинство об этом забывает и воспринимает детское тело как хозяина положения. Веспер смотрит на подступающие силы впереди. Нет необходимости оглядываться на тех, кто наступает им на пятки. Смотрит на меч. Меч смотрит на нее. Он хочет, чтобы его пустили в дело. Возможно, вместе у них появится шанс. Мгновение она медлит. Что если она попытается использовать силу меча и не сможет ее контролировать? Но чем обернется ее бездействие? Она закрывает глаза и подчиняется тянется рукой к плечу. Серебряные крылья в нетерпении тянутся к ней. Однако момент прерывает неожиданно близкий голос Самаэля. Подожди. Веспер моргает, кончики пальцев зависают меньше, чем в паре сантиметров от рукоятки. Что? Я соединюсь со вспятишей Если она не в союзе с демагогом, то захочет узнать то, что знаю я. А если в союзе? Самаэль протягивает Джема спутницам, и те вдвоем принимают его тело когда ты применишь злость. Прибывают первые дети абразины. Зловонная почва значительно их замедляет, засасывая по грудь, но они движутся вперед на голом энтузиазме останавливаются, лишь осознав, что абразина еще очень далеко. Неожиданно Самаэль обнажает меч и салютует в эспер. Она принужденно улыбается, несмотря на страх. Удачи! Он кивает, целенаправленно двигаясь к вспятившей ее последышим. Убирает меч обратно в ножны и стягивает шлем, аккуратно придерживая длинные волосы. Ближайшая полукровку уступает ему дорогу, и он обходит вспятившую, пока не встает перед ее лицом. Тело девочки запрокидывается назад, голова склоняется к его голове, глаза пристально следят за ним. Он кладет руки на окованные лезвиями плечи узурпета и приподнимается на пальцах. Они нелепо наклоняются друг к другу, сближая головы. Затем спятивший открывает детский рот и лижет Самаэля в глаз. Сущности соприкасаются, и физический мир отходит на второй план. Смешение сущностей всегда несет в себе риск, что один подчинит себе другого, или что идеи передадутся подобной инфекции, или что еще хуже, произойдет изменение личностей, и оба станут бледными подобиями своих прошлых личностей. Самаэль часто касался сущности очертаний но сейчас все иначе. Очертание – это контроль воплоти, способный удерживать свою истинную силу, способный на аккуратный контакт. Вспятивший же – чужак, которую едва ли понимают даже инфернале. Самаэль ощущает эту чужеродность, как водоворот, засасывающий его сознание. Он пытается сосредоточиться. Его прерывают. Намерение поделиться событиями в новом горизонте исчезает. Он собирается показать союз и Абразины, показать предательство Заусенца, но все это, весь он сметается другими потоками. Его сущность подобна тонкому пузырю в руках Вспятившей. Ей ничего не стоит ее разрушить. Но вместо этого она начинает слой за слоем ее очищать. Самоэля заставляют вспомнить, заставляют прожить всю свою жизнь в обратном порядке. Вот он стоит перед Вспятившей. Вот отступает, присоединяется к Веспер и Диаде и забирает у них Джема. Вместе они гонят Абразину и его детей на север, но догнать их не удается. видит на земле тело со сломанной ногой, оболочку инферналя Диада его пинает, и он снова поднимается, затем они гонят его к новому горизонту. Затем он идет на север, пока не расходится с Веспер и Диадой, и возвращается в новый горизонт. Чинит сломанный мост двумя ударами меча и мчится обратно, чтобы выставить джема в качестве живого экспоната. Вбегает во двор демагога как раз вовремя, чтобы увидеть, как заусенец отбрасывает армию инфернали и надевает кожу на демоническую кошку. Вскоре какая-то часть его начинает тревожиться, вспоминая, что именно это он и хотел показать вспятивший. Прежде чем удается сформулировать вопрос, он уже движется дальше, назад и назад. И воспоминания движутся вместе с ним, пролетая все быстрее. Вот годы наблюдения за разломом. Вот его создатель, восставший из смертельной хватки узурпатора. Их совместная жизнь задом наперед, вплоть до его рождения. До того момента, как сущность его создателя соединяется и смешивается с его собственной. Но вспятивший не останавливается. В запутанном клубке сущности Самоэля она находит две нити. Одна — это простой смертный рыбак, которого тоже зовут Самоэль, у которого есть надежды и мечты, сожаления и секреты. Вторая — его создатель, хаос во плоти На мгновение он с пугающей ясностью вспоминает свою старую жизнь, а затем его снова утягивает наследие инфернале, и он тонет в чужих воспоминаниях. Настоящий ускользает, с каждой секундой все дальше. Он знает, что внутри него фрагмент его создателя, а внутри этого фрагмента фрагменты других существ, последние осколки узурпатора и нелюди. Начинает паниковать, не желая смотреть дальше. Вновь овладевая собственной волей, Самоэль умоляет его отпустить. Но вспятившая еще не закончила.